Вот и что же недавно были массовые волнения я бы даже сказал забастовка троллевого племени под стенами замка графа Дрези глаза Зырка при этих словах стали квадратные им нужен лес для построек и отопления своих жилищ но граф нагло проигнорировал их требования А так как после войны тролли племя сильно разрослось, выходит граф проигнорировал мнение огромного количества потенциальных избирателей-налогоплательщиков. Аток звонкой монеты от королевской казны серьёзнейшее преступление. И у вас есть свидетели? оживился заказчик. Разумеется, Вот он сидит перед вами, и исходит слюной, глядя на жареную хрюшку. Он присутствовал при этих событиях и готов свидетельствовать на суде, защищая интересы своего народа. А ведь они всего-навсего требовали соблюдения их законных прав. Это замечательная и главная судейлисть. Стоп. Но т ролли же не подписывали. вассальной зависимости не платят ни дани, ни налогов в королевскую казну". напомнился заказчик. "А это уже ваше упущение", огрызся бесс, который, разумеется, об этом не знал. "На этой проблеме голова нашей фирмы сейчас и бьётся, а вы тут, понимаете, со своими отчётами. Нет, Данный факт наш афот не приведёт. Рашительно отнул головой заказчик. Ну что, не будет ещё есть? Разумеется. Думаю, вам известно, что с эльфами у нас вооружённый нейтралитет. Какой нейтралитет? Не понял заказчик. Вооружённый. Странный вы какой-то советник. особенно нашего любимого короля нахмурился Люка надо будет при случае предложить свою кандидатуру скажем проще с эльфами у нас временное перемирие до первого вооружённого конфликта для освобождённых поясняю пока живут друг другу глотки зубами и когтями это обычная драка а вот ежели в ход идут мечи луки, арбалеты и прочие технические средства. Это вооружённый конфликт, который вполне может закончиться полномасштабной войной. Я вас понял, уважаемый. Понял руки заказчик. Так, что там насчёт эльфов? Да очевидно ожидал ожидать. Когда граф не удовлетворил законных прав троллей, Они организовали блокаду эльфийских лесов, требуя, чтобы остроутье поделились с ними лесом. И как вы думаете, что сделали эльфы? Что? Спросили хором все сидящие за столом. Ответ на этот вопрос был интересен не только заказчику. Странный вопрос. Они естественно послали троллей на, в общем, куда подальше. А потом начали валить дубы на гробы, не желая уйти из жизни непогребёнными и да, но причём здесь граф? Нахмурил лоб заказчик, пытаясь найти связь. То есть как причём? Он, поставленный в этих землях королём, должен был вмешаться в конфликт и предотвратить кровопролитие. А делать это за него пришлось нам. эльфы на нага хвалялись, на коленях ползали с просьбой защитить. Эльфы согласны подтвердить под присягой эти факты, стрпёнулся заказчик. Это были тёмные эльфы, вздохнул Лука. Самая замкнутая раса, но мы над этим работаем, и я уверен, что плоды наших трудов приведут скоро кое-кого на эшафот уж что-то мы не промахнёмся дорогое-то, конечно, дело, сами понимаете, владыке эрфов надо сунуть на лапу ещё кое-кого подмазать и подтвердят всё но для этого придётся удвоить гонорар сделаем если эльфы это подтвердят сделаем Э, желательно бы сразу. Ну, сразу не получится. Ждите. И через 3 дня здесь будет праздник, и вам всё доставят. Эльфы. Стоп. Эльфы, тролли. Опять затряс головой заказчик. Но леса эльфов и земле тролли не принадлежат короне. Игров совсем не объясн был вмешиваться в этот конфликт. Это ещё одна проблема, над которой в данный момент бьётся наш гениальный руководитель. Удручённо вздохнул Без. Видите, как ему трудно. Надо было королю и его советнику раньше с эльфами до да троллями разобраться. А теперь что? Во всём фирма Зорра виновата. Я об это не говорю. Хм, ещё бы вы это сказали. Извиняюсь, а какие у вас планы на будущее? На работу с населением графства. Вы думаете, это что-нибудь даст? Естественно. Представляете, каково это жить сателлитом огромного государства? Что? Как же с вами тяжко. Вы где получали образование, советник? Наобъясняю на пальцах. Наш король построил в этих землях зимний дворец. Что? Глаза советника стали ещё круглее. Так вот сейчас я чего непонятного сказал? Зимние резиденции короля, дворец есть? Есть. Есть ли резиденции зимние, тут дворец какой? Зимний. Слава вездесущему. Пришли к консенсусу. На бедного советника было жалко смотреть. Друзья-то давно привыкли к витиеватой речи из акидоном беса, но заказчику всё это было в новинку. Рядом с люкой он чувствовал себя полным идиотом. "Король в эти земли приезжает?" тоном сурового следователя вопросил советника бес. "Да. Вот. Как сновное время он проводит где? Где? И в государстве, где его казна вельможи, армия и флот. Правильно. Правильно. А чем живёт местный народ, оторванный от центра ядра, так сказать, цивилизации? Никогда они не интересовались? Нет. За счёт туризма. А что это такое? рискнул поинтересоваться советник. Темнота, спроси ещё, кто такие туристы? Кто такие туристы? Автоматически спросил заказчик. Это господа, приезжающие на отдых с большими деньгами. И деньги эти не оставляют на месте отдыха, оплачивая услуги обслуживающего персонала. Вот чем живёт этот край. А туризм-то тут начинается только тогда, когда приезжает наш любимый король в свою зимнюю резиденцию. А с ним графы, маркизы, бароны все они снимают роскошные номера и трясут мошной. Ни чеся этих денег в виде налогов уходит в королевскую казну. Приезжают купцы, начинается уже на торговля. Все напряжённо слушали вдохновенную речь увлёкшегося беса, пытаясь сообразить, к чему он ведёт. На всё это происходит в течение каких-то жалких двух-трёх недель, пока здесь отдыхает король со своей свитой. Как 2 недели. Встряпнулся заказчик. Он здесь порой полгода проводит. Вот и я, говорю, Как их-то жалких полгода здесь проводит, а остальное время народ голодает. Так, а причём здесь граф? Мне уж-то непонятно. Нет. Если бы он отгреёгл на побережье, принадлежащей ему землях, шикарные отели, провёл грамотную рекламную акцию, то здесь круглый год Завесали бы солидные денежные тузы. Это создало бы дополнительные рабочие места для местного населения. Народ стал бы жить лучше и богаче. А в Казнурекой потекли бы деньги. Да тут вот можется такой курорт, грохот, все отели, дайвинг, кабаки, рядом горы, а это уже альпинизм. Бр. Савесенник ещё раз потряс головой. Если вы сумеете доказать, что граф виновен в обнищании народа, а заответен воскудень казны, я обещаю походательствовать перед королём, чтобы он утроил гонорар. Если он его упятирит, шмыгнул носом Люка. Там мы управимся за 2 месяца, но половину вперёд. Ух, хорошо. на празднество вам всё-то ставит. Да, у меня к вам есть ещё один вопрос. В криминальных кругах прошла информация, что в этих местах появился какой-то крутой авторитет, которого местная братва называет шеф. Ещё говорят, что с ним и сам Гиви Горный, советник покосился на войску Снебоцкого. И я же вам объяснял, мы профессионалы. Профессионалы, работающие под прикрытием. Прикинуться можем кем хотим. Так что в этих местах может появиться кто угодно. А. -а, -а. И не забывайте, что местные бароты могут оказаться претензии к графу. Это какие, например? Ну, например, почему в его землях До сих пор нет изменения смертной казни. Почему в тюрьмах нет камер улучшенной планировки с ватерклозетом, вином и девочками по выгодным? Опять-таки, в камеры по утрам перестали подавать клубнику со сливками. Из-за этого может начаться бунт. А знаете, как трудно подавляется бунт озверевших уголовников. Это жертвы А уж эрк есть на воле родственники а это уже озверевшая толпа да тут до революции недалеко а это смена династии и вы после этого говорите что мы ничем не занимаемся я я этого не говорю вы замечательно работаете ни разу не рассматривал вопрос под таким углом зрения Хозный, в этом что-то есть. Я над этим поработаю. Вот и прекрасно, если вопроса больше нет, просьба ударится незамеченным. Нам бы хотелось сохранить инкогнито. О чём речь, а? Всё понимаю. Серая личность на цыпочках двинулась к выходу, пошаломлённо бормоча под нос: "Им В камере клубнику со сливками подают. Не знаю, что это за хрень, но должно быть очень вкусно. Если когда-нибудь заметут, надо будет напроситься в эту зону. Советник, стараясь не дышать, закрыл за собой дверь.